Философия альпинизма «Всепоглощающими занятиями, мне кажется, три. Игра в рулетку, операция на мозге и первое восхождение», писал невролог Виктор Франкл. Если говорить о коммерческом альпинизме, Райнхольд Месснер назвал тех, кто поднимается на Эверест с использованием кислородных баллонов и при помощи шерпов, стопроцентными туристами. Их никак нельзя назвать альпинистами. Первовосходительный Эверест новозеландец Эдмунд Хиллари также относился к этому негативно и в одном из интервью сказал, что коммерциализация Эвереста оскорбляет достоинство гор. Журналист из Казахстана Наталья Боровая опубликовала в журнале «Ветер странствий» интервью с мисс Элизабет Хоули, которая с 1960 по 2018 год вела гималайские хроники. Примечание. Элизабет Хоули с 1960 года вела обширную гималайскую базу данных, в которую были внесены записи о более чем четырех тысячах горных экспедиций и более чем 36 тысячах альпинистов. Сегодня в моде коммерческий альпинизм. Мне он не по душе. В горы идут совсем неподготовленные люди и зачастую там остаются. И от этих коммерческих экспедиций в нашей работе возникает столько проблем, но главное пропадает сама философия альпинизма прошлого. Райнхольд Месснер в свое время отказался от старых правил и предложил новые, назвав их «честный альпинизм», когда при восхождении используется минимум искусственных приспособлений и снаряжения, таким образом внедрив в практику альпийский стиль восхождения, а позже и соло-восхождение на восьмитысячники, утверждая, что настоящий гималайский стиль – заключается в отрицании восхождений с использованием искусственного кислорода. На сегодняшний день продолжателем той самой настоящей философии, с которой и начинался когда-то давно альпинизм, является наш Денис Урубко. Сильным казахстанским альпинистом был и Анатолий Букреев. Мы часто с ним встречались, виделись и перед той экспедицией на Анапурну, в которой он погиб. Это был удивительный человек, мужественный, обаятельный. Ваше отношение к ситуации, сложившейся после трагических событий на Эвересте в 1996 году, когда в своей книге «В разреженном воздухе» американский журналист Джон Кракауэр косвенно обвинил Анатолия Букреева в трагедии? На мой взгляд, Анатолий был обвинен совершенно несправедливо. Российский переводчик, журналист, писатель и путешественник Сергей Бойко, работавший над дневниками Анатолия Букреева, изданными на русском языке, встречался с хроникером гималайских восхождений, и опубликовал материал «Я позвоню вам в Катманду», интервью с мисс Хоули, на восток.нет. Каковы ваши впечатления об Анатолии Букрееве? Задаю этот вопрос еще и потому, что трагедия на Эвересте 1996 года наделала много шума, особенно после того, как появилась книга Джона Кракауэра «В разреженном воздухе». Анатолия я запомнила с первого раза, как увидела. Он же из Алма-Аты, Казахстан. Совершенно верно. И паспорт у него был казахстанский. И когда он дошел до вопроса в моей анкете гражданства, то возмутился, поняв, что надо написать, что он гражданин Республики Казахстан. «Но ведь я русский!» — мисс Хоули выкрикнула это так громко, что я вздрогнул. Он, как и многие другие, кто родился и вырос в СССР, считал себя русским и не воспринимал появившиеся после распада Советов границы. Что касается книги Кракауэра, она хорошо написана, но я не согласна с его обвинениями в адрес Анатолия. Кракауэр – журналист, имеющий небольшой опыт восхождений, который не идет ни в какое сравнение с опытом Букреева. И Кракауэр не понимал его тактики и стратегии, ведь Букреев не был обычным гидом, в том числе и в этой экспедиции. Достаточно сказать, что Анатолий тогда спас трех человек, и в его группе все клиенты спустились с вершины живыми. «Интерес к горам у меня возник в 2008 году, когда я попал в Непал», сказал мне по телефону Сергей Бойко. Все, что я читал об этой стране, надо было перечитывать заново и переосмысливать. В тот же год я поехал в Непал во второй раз и понял, что в Катманду есть огромное количество книг, о существовании которых мы не знаем. Меня интересует личность в истории и история через личность. Гималаи стали местом притяжения авантюристов, к которым отчасти можно отнести альпинистов. Нельзя пройти мимо Месснера, нельзя пройти мимо Букреева. Сначала я прочитал книгу Кракауэра, а потом выяснилось, что не все в ней правдиво. В одной из лавок в столице Непала я увидел дневники Анатолия Букреева на английском языке и прочитал их. Меня поразил вклад Линды Уайли. Она любила Анатолия и сделала то, что не мог бы сделать он сам. На мой взгляд, интереснее была бы книга-интервью, рассказ Линды — это фактически 50% книги. Меня зацепило ее отношение, и когда мы с Линдой стали работать над текстом, она поняла мой настрой. Вызывала восторг личность Букреева и его интонации. Он был воспитан союзом, у него было развито чувство долга, а умения и силы помогли ему спасти людей на Эвересте. В книге «Над облаками» Линда Уайли написала, «Он никогда не отождествлял накопительство с богатством или свободой, главным было самосовершенствование. Почти все необходимое Букреев научился носить с собой, и парадоксально, но эта монашеская простота делала его элегантным». Тяга к самореализации сделала из него человека, который имел куда больше общего с тибетским аскетом и поэтом Милорепой, чем с выдающимися спортсменами типа Майкла Джордана. Учитель буддизма Милорепа Шепа Дорджа говорил, «К болям и неприятностям в этой жизни вы должны относиться как к друзьям, ведущим вас к нирване». Пещеру буддийского философа Миларепы, где он медитировал многие годы, гиды показывают туристам в Тибете. Букреев не медитировал в подземелье, чтобы вознестись к вершинам духа. Для этого он выбрал свой путь, вознося себя к вершинам гор в уязвимом человеческом теле, а вместе с этим мужал его дух. Линда отмечает, что начало книги было положено из ее разговоров с Анатолием. «Переводить дневники на английский ей помогали две иммигрантки», продолжает Сергей Бойко. Какие-то фрагменты она сразу писала на английском, беседуя с Анатолием и записывая за ним. Как профессиональный переводчик, могу сказать, что она сделала книгу для американского читателя. Я разбирал его рукописи и видел там много деталей, которые были бы интересны нашему читателю. К примеру, он описывает, как в 90-е впервые оказался за рубежом. Мы все проходили это. И я говорил Линде, есть вещи, которые надо добавить в русскоязычный вариант. Они не нужны американцам, но интересны нам. Линда дала добро, альпинист Владимир Фролов написал предисловие. Нам помогал еще один человек, живущий в США. Два года мы занимались перепиской. Я оформлял очередную главу, отправлял ее Владимиру в Казахстан, потом в Америку, и эти консультации растягивались на сутки. Но Линда доверяла этим людям, и ей надо было удостовериться в том, что я напишу хороший текст. Когда я дошел до конца дневников, то понял, что не хватает завершения. Говорил с Андреем Старковым, и он присылал мне свой дневник. Мне была интересна история Симоны Мора, и у меня была его книжка на испанском языке. Я загнал текст в Google переводчик выбрал места, которые мне понравились, связался с коллегой в Южной Америке, которая работает журналистом, а Линда связала меня с Симоной, и он разрешил использовать этот материал. Книга завершается на трагической ноте. Но, с другой стороны, Симон Мора вывел повествование во вневременное пространство. В своей книге «Комета над Анапурной» Итальянец написал, что расскажет своей дочери о прекрасном друге ее отца, которого звали Анатолий. «Я снова и снова возвращаюсь в горы. Я буду продолжать это делать в одиночку или в компании друзей и с новыми идеями. А в тишине, в бархатном ночном небе, всегда будут светить две новые звезды». Этой цитатой заканчивается и книга дневников Анатолия Букреева «Над облаками» которая была удостоена премии Джона Уайта в области литературы на горную тематику на Banff World Media Festival в Канаде в 2002 году. Но вернемся к теме коммерческого альпинизма. Восходитель на 14 восьмитысячников Максу Жумаев считает, что каждому свое. Мне, как альпинисту, проще заниматься коммерческим альпинизмом, а вот коммерсанту заниматься спортивным альпинизмом, наверное, нереально. В спортивной команде я, винтик, вношу вклад в работу всего механизма отвечаю за эту работу. А в коммерческом альпинизме я капитан сборной и отвечаю за все. Но я не могу отвечать за подготовку клиента, и чем круче гид, тем больше дыр он закрывает в его подготовке. То есть я восполняю недостаток альпинистского образования у клиента. Сегодня очень многие работают в коммерческом альпинизме. Альпинист и скайраннер Алексей Криворучка, участвующий в забегах имени Анатолия Букреева, никогда не видел его. Того, кто четыре раза стоял на вершине высочайшей горы мира, он называет человековерест. эверест Много о нем читал и слышал. Одной зимней ночью Анатолий явился ему во сне. На нем были пальто и зимняя шапка, хотя в реальности Букреева трудно было представить в гражданской одежде. Он загадочно сказал Лёше: «Мне надо с тобой поговорить», и исчез. А на другой день Криворучка участвовал в горном забеге и сорвал лавину. Его спасла каменная балда выступающие из снега, за которую он успел зацепиться. Лавина выскользнула прямо у него из-под ног. «Спасибо, Анатолий Николаевич Букреев, светлая ему память, из другого мира», — предупредил. «Может быть, его дух обитает в горах и хранит тех смельчаков, которые ходят по грани, по лезвию, с обнаженными нервами, с обостренными чувствами. Ныне здравствующие читают о нем, знают его книги, смотрят фильмы, помнят, ценят и называют легендой». Алексей Криворучка каждое лето уезжает под пик Ленина и водит на гору клиентов. Он рассказывал, как однажды шел вверх в одиночку, догонял свою группу и чувствовал, будто кто-то идет следом. Скрипел под его ногами снег, но порой казалось, он слышал за спиной чье-то дыхание, хотя позади не было ни души. А уже на спуске с вершины альпинисты услышали грохот, будто из другой реальности явился мчавшийся по рельсам поезд. Состав... Приближался к застывшим на месте людям. Они с тревогой смотрели туда, откуда на них летела лавина, ускоряясь и распахивая навстречу холодные объятия. Одного клиента словно парализовало. Он завороженно смотрел на стремительно приближающуюся смерть, а в его защитных очках отражалась клубящаяся снежная масса. «Гоу, Go, go, — закричал по-английски Алексей, а сам успел отметить, что паники нет, но есть твердая решимость действовать. Смерть пронеслась метрах в тридцати от группы, присыпав мужиков снежной мукой. «А ведь таким был последний кадр Букреева», — подумал Алексей. Он знал, если попадешь в лавину, то попадешь не только в историю горы, но можешь навсегда стать и ее частью, как Анатолий Букреев.